глава 19 утром едва прозвенел колокол я вскочила фиона и ромео почему то спавшие рядом потянулись зевнули и с тревогой посмотрели на меня словно взглядами спрашивали как я себя чувствую подруга прикусила губу а рыжик покраснел еще бы друзья нарушили все правила этикета что для них раньше до моего появления было немыслимо не положено в чарде оставаться ночевать в чужих домах. И ладно, Фиона, она хотя бы девушка. А вот Ромео... А что вы тут делаете? Все же поинтересовалась я. Глупый вопрос, ответил и раз за моей спиной. Я обернулась и поняла, что принц тоже ночевал в комнате. Неужели после вчерашнего не было сил, чтобы переместиться? Или меня стало жаль? Принц запустил пальцы в волосы, и попытался их распутать. Когда не вышло, бросил это занятие и посмотрел на часы. Выглядел он сонным, каким-то беззащитным. На щеке отпечатался след подушки, а рубашка с двумя расстегнутыми верхними пуговицами и изрядно помятая придавала ему домашний вид. Мне даже на мгновение почудилось, что мы тысячу лет знакомы и живем вместе. И я каждый раз вижу его таким, когда он сильно устает. Принц вздохнул, поморщился и снова посмотрел на злополучные часы, стоящие на каминной полке. Я же оглядела молчащих друзей и подумала. — Хорошо, что на чердаке кровать огромная, просто королевских размеров, иначе бы мы здесь не поместились. — Так почему вы у меня ночевали? — Мы же друзья, Варь, мы тебя поддержать хотели. Его высочество нам вчера рассказал, что стряслось, — пояснила Фиона, обнимая меня. «Нам так жаль!» Ромео пробрался ближе и тоже обнял. «Это те двое, что были в королевской мастерской, убили радугу?» — спросила я Ираса. «Да, я обещаю, что они за это заплатят!» — выпалил Ромео, сверкая синими глазами. По утрам они у него казались особенно яркими, как васильки на лугу. «Это я еще с наших совместных ночевок в лесу и почему-то считавшихся по правилам этикета приличными, помнила. «Уж не сомневайся», — отозвался Ирас, поднимаясь и натягивая на себя камзол. Обещание найти злодеев прозвучало так жутко, что мне захотелось броситься к нему и снова никуда не пускать. «Да что со мной происходит-то?» «Спасибо, я так рада, что вы у меня есть», — прошептала я, силясь не расплакаться. Чудесную лошадку было жалко. «Еще бы», — «Я вчера полночи иголкой пальцы колола, делая тебе вышивку», — заметила Фиона, явно стараясь меня приободрить. «А уж реферат!» — Ромео показал испачканные чернилами пальцы, и я невольно улыбнулась. «Замечательные у меня друзья! Интересно, а что в это время делал Ирас?» «Ну, мы пошли собираться», — смущенно сказала Фиона, вставая и исчезая с чердака вместе с Ромео. И я снова подумала, в каком же состоянии я вчера была, что и раз применил заклинание и позвал ночевать ко мне друзей. Испугался, что мне так плохо из-за смерти питомца или просто не желал оставлять одну. Я прикусила губу, не решаясь расспрашивать принца, но все же не утерпела. А почему они именно Эльнора выбрали? Нечисти же в лесах полно. Хотели побольнее ударить. Ты же уже успела к ней привязаться. Что верно, то верно. Я вспомнила свою радужную лошадку и почувствовала, как горло подкатывает ком. «А как они проникли в мышку?» «Как раз собираюсь выяснить», — отозвался Ирас, рассматривая мой гребешок. «Можно воспользоваться?» «Не хочу перемещаться. Вопросы у всех возникнут. Только время потеряю». «Можно?» — разрешила я и вздохнула. «Тебе совсем плохо, чудо». Он оказался рядом, притянул меня к себе, обнял и зарылся головой в мои волосы. Я потерлась носом моего плечо и ничего не ответила. «Тебе что-нибудь хочется?» Я проглотила очередной комок в горле и снова попыталась не расплакаться. Хорошо, что и раз оказался таким понимающим и не стал предлагать завести еще одного питомца взамен Эльнора. «Варь!» «Я... А Дарию можно увидеть? Пожалуйста!» И раз погладил меня по щеке. — Да, перемещу тебя сегодня вечером после ужина. — Я в мастерской буду. Учитывая последние обстоятельства, наказание отменяется. — Ты же защиту поставил. — Поставил, — согласился он. — Но подвергать тебя опасности не стану, и других студентов тоже. Да и за свою глупость вы уже расплатились. И раз выпустил меня из объятий, потряс головой. Сколько времени он спал и когда вернулся. Не ответит, даже если спрошу, и не останется. — Как же мне не хочется тебя покидать! Неожиданно резко выдохнул он, сжимая виски. Потом наклонился, нежно поцеловал и, не прощаясь, исчез в портале. К директрисе Моргане, наверное, пошел. Я поднялась и стала собираться на пары. Агана принесла завтрак, но была молчалива и печальна. Мы перекинулись парой слов, не больше, и распрощались до вечера. Я почти подошла к аудитории, когда услышала, как кто-то крикнул. «Вот она! Это с ней наш принц вчера ушел!» А Лора и Белора, одетые в одинаковые желтые платья, которые сливались с мантиями студентов факультета ткачей, невежливо показывали на меня пальцами. Я обреченно вздохнула. «Похоже, опять быть драки!» Звонок прозвучал пять минут назад. — заметил профессор Злотарий, подходя к аудитории. И его появление спасло меня от неприятностей. Я села между Ромео и Фионой и принялась слушать лекцию, замечая, что все на меня смотрят. Кто-то осуждающе, кто-то злорадно, а некоторые с завистью. Получается, сплетни о нас с принцем разносятся со скоростью света. Я шепотом спросила об этом подругу, и та покраснела, подтверждая мою догадку. Внимание и раса в мышке мне студентки не простят. Раньше бы я сказала «забирайте, мне принц не нужен», а сейчас студентки покорены внешностью и магической силой и раса, не зная его настоящего, того, что открылся лишь мне. Решительный, смелый, заботливый. За такого и я готова многое отдать, а уж мастерицы тем более. На перемене я утащила друзей в укромный уголок, «Объясните, что опять происходит? К чему эта зависть?» «Подумаешь, увидели меня с принцем». «Ты забыла, что на тренировке было». «На какой?» Ромео задумчиво осмотрел меня и вздохнул. «Тебя его высочество от нечисти защищал». «Тоже мне новость. И раз постоянно меня спасает, по-моему, он вообще ничего не делает, только...» «Берегись, Варь, тут все в него влюблены». «Ну, я бы так не сказала». ехидно заметила я, наблюдая, как Фиона держит Ромео за руку, слегка поглаживая. Друзья смутились. «Нет, все же интересно, что этот жест у кентавров означает?» «Что я нашла пару», — тихо ответила подруга, дав понять, что я размышляла вслух. Ромео покраснел и улыбнулся Фионе. «И раз вечером пообещал переместить к Дарьи», — сообщила я. — Хочешь, чтобы мы пошли с тобой? — уточнил Ромео, запуская руку в рыжую шевелюру. — Думаю, что в другой раз. И раз просто упоминал, что к Дарьи никого не пускают. Я вздохнула и постаралась улыбнуться. — Варь, не переживай! — обняла меня подруга. — Все наладится. Мне так хочется в это верить. Мы снова разбежались, каждый на свое занятие. Едва я вошла в аудиторию, где должна была начаться пара у профессора Бастинды, как меня окружили однокурсницы. Расспрашивали, сочувствовали, пытались угостить яблоками и конфетами. Я настолько растерялась, что расплакалась от их заботы и внимания. А я сегодня к Дарьи пойду. Мне Ир... его высочество разрешение дал. Правда? Какая чудесная новость! Давайте ей корзинку соберем предложила я, вытирая рукавом туники мокрые щеки, с гостинцами. За дело мастерицы принялись с энтузиазмом, которого я от них не ожидала. Такими темпами мы к ужину добрую сотню корзинок соберем. «Варь, а тренировки наши будем продолжать?» Поинтересовалась Красава, аккуратно укладывая для Дарьи краснобокие яблоки. «На улице холодно», — заметила я. «А мы с профессором Чернавием поговорили?» — ответила Дира. — Он разрешил заниматься в тренировочном зале, даже похвалил за рвение. Гвены красава хихикнули. — А меня с собой возьмете? Айре подошла незаметно, протянула красави шоколадку, которая тут же перекочевала в корзину. — А тебе зачем? Ты вон, стройная! — отозвалась мастерица. Айре была новенькой, и общалась с ней только я. — Скучно? — Скучно? Удивленно переспросила я. Девушка вздохнула. «Меня полсотни лет назад обратили в русалку. Почти все, кого я знала и любила, умерли. Я... я хотела бы завести друзей, общаться. Мне этого так не хватает». Мастерицы переглянулись. «Мы не возражаем, Айре», — тихо сказала Гвен. «Просто и ты нас пойми. Дарью здесь все любили, то есть любят». И мы за нее очень переживаем, а тебя... — Тебя совсем не знаем, — выдохнула красава. — Но подружиться попробуем. Айре робко улыбнулась в ответ. А ей ведь и правда непросто. За эти годы изменились люди, привычный мир. Ей заново приходится учиться, привыкать к новой жизни. Я поймала себя на мысли, что в чем-то мы с мастерицей похожи. Только мне есть к кому вернуться, а ей нет. Это ужасно, когда тебя никто не ждет. Одиночество само по себе страшно. К нему привыкаешь, смиряешься. Со временем перестаешь ждать, что оно уйдет. И лишь добавляется горечь. По капле. Даже я при всем своем позитивном мышлении скучала по родным и мечтала вернуться домой. А что делать той, у которой нет ничего, кроме воспоминаний? Пока я размышляла, красава дособирала да корзину для Дарьи, а девушки бурно обсуждали с Айре учебу в мышке в то время, когда их еще и в помине не было. Они настолько увлеклись, что только возникшая в дверях профессор Бастинда заставила их рассесться по местам. — Меня красава к себе на каникулы зовет, — прошептала Айре, улыбаясь. — Чудесная новость! «Правда, до сессии еще далековато, но портить настроение мастерицы, которая радуется простым вещам, я не стала». «Открываем тетради», – велела профессор Бастинда, взмахивая иголкой и создавая небольшой круглый экран, на котором появлялись во время ее лекции основные понятия и формулы. «Тема сегодняшнего занятия – виды магической вышивки. Сколько их существует, Мальцева?» «Точно никто не знает». Отозвалась я, вспоминая, что где-то об этом то ли читала, то ли слышала. Профессор Бастинда кивнула. — Почему их много, дейская? Гвен подскочила на месте, смутилась. — Магическая вышивка дает неограниченный простор для творчества. Любая мастерица может выдумать свои узоры и рисунки, наделив их волшебными чарами. — Рада, что вы почитали учебник, — отозвалась преподавательница, поправляя очки. «Самым простым считается гладь и крестик». «Да, я вспомнила свои кривые стежки, когда пыталась научиться второму виду вышивки и была в корне не согласна с заявлением профессора Бастинды». «Первый способ позволяет вашим чарам стать своеобразным экраном от неприятностей». «Это как?» – уточнила я. «Вышивка гладью позволяет накладывать защитные заклинания». Такой рисунок с правильными чарами легко отразит, к примеру, атакующее заклинание боевых магов. Понятное дело, мы с ними не воюем, но маги есть не только в шелдронии. И не все они дружелюбны. Для этого мы и учимся вышивать гладью. «Это та самая обережная вышивка?» – спросила я, вспоминая рассказ в королевской мастерской. «Да, а вот вышивка крестиком имеет немного другое значение». В нее частенько вплетают заклинания, которые не только защищают владельца от злых чар и влияния нечисти, но и срабатывают по принципу «зеркало». И на практических занятиях мы начали с этих двух видов по той простой причине, что вам было необходимо постичь азы искусства мастерицы. Профессор Бастинда подошла к нам ближе, внимательно оглядела класс. — С этого дня мы приступим и к тому, что каждый из вас будет пользоваться фантазией. Уверена, она у вас есть. — И как же? — Рисунок будете придумывать сами. И наделять его чарами тоже. Мы переглянулись. Такое доверие почему-то не вызывало энтузиазма. И на следующей паре мы в этом окончательно убедились. — Ай! Первой вскочила на стул красава, потому что по полу пошла странная рябь. «Я предупреждала, что неправильно наложенные чары могут привести к неожиданным последствиям», назидательно сказала профессор Бастинда. «Распарывайте вышивку и принимайтесь за нее заново». Не прошло и пяти минут, как закричала Дира. Ее ткань скукожилась и стала черной. «Типичный сглаз. Обратите внимание. Человека, принявшего от вас вышивку...» К этому моменту ткань побелела, а рисунок стал таким, каким и был. Полдня преследовали бы неудачи. Переделать. Дира застонала, но профессор Бастинда была непреклонна. Я заглянула в свои записи, сверяя их с последовательностью действий, когда фантазировала. «Ай, больно!» — скрикнула Айре, уклоняясь от меня. Через минуту в классе поднялся визг. Все же вышивать пчел было не самой удачной идеей. Но мне так хотелось чего-нибудь яркого а клубок почему-то не выдавал никаких нитей, кроме черной и желтой. Профессор Бастинда уничтожила пчел, смерив меня взглядом, которому позавидовала бы горгона медуза, и велела всем девичьим коллективам отправляться к целителям. Звонок прозвенел весьма некстати, на нас показывали пальцами, смеялись и постоянно спрашивали, «А кто вас так?» Девушки прятали покусанные щеки и носы и молчали, как партизаны на допросе. «А вы точно вышивальщицы, а не боевые маги!» — уточнил целитель, едва все укусы исчезли, а опухоли спали. «Может, вас к врагам отправить?» «Зачем?» «В качестве секретного оружия!» — усмехнулся он, перебирая колбы. «Шелдрония ни с кем не воюет!» — невозмутимо отозвалась красава, рассматривая себя в зеркале. «С вашими успехами до войны нам будет недалеко!» — ехидно отозвался целитель. «Идите уже! Чернави не любит, когда опаздывают!» Нас как ветром сдуло. «Ну что, готовы?» «Вчерашнее прохождение полосы препятствий показало, что вы не способны даже нечисть найти, не то что от нее защититься!» Рявкнул Викинг так, что мы поняли. «Пощады не будет!» «На группы разделиться!» «Десять кругов по залу, стандартный блок упражнений и на отработку защитных блоков!» То есть атаковать мы сегодня друг друга не будем. И на том спасибо. Студенты из магической боевой школы тоже занялись тренировкой, но давалась она им как-то играючи. Интересно, почему Глеб и Арар, которых окончательно закрепили за нашим курсом факультета вышивальщиц, отсутствовали на парах? Наверное, и Расу помогали. Интересно, успел ли он поговорить с великой кудесницей? «К концу пары я настолько устала» что с трудом передвигалась. «Хорошо, что следующее занятие было у профессора Ларии. Мы зачитывали отрывки рефератов, обсуждали их и радовались, что сегодня нет бытовых заклинаний, которые проверял Чернавий. Зуб даю, что никто из нас не выучил, как уничтожать пыль и паутину при помощи магии». После ужина я поднялась на чердак и почти сразу же появился Ирас. Фиона и Ромео, сидевшие у камина и обсуждавшие с Аганой летающей ковры, подскочили. «Добрый вечер!» Друзья поклонились, а я смутилась. «Переставайте уже кланяться, и можете ко мне по имени обращаться, и на «ты», — сказал принц. «Но по этикету же не положено?» смело возразила подруга. Про то, что спорить с его высочеством тоже не положено, Фиона благополучно забыла. «И по этикету...» И раз вздохнул и махнул рукой, давая понять, что свод правил он точно читал. Когда-то. Очень давно. — По нему обзывать меня эгоистом, бабником и гадом тоже не положено. — усмехнулся его высочество, заставляя меня краснеть. — Хочешь, я буду звать тебя зайчиком? Или дракошей? Рыжик закашлялся, стараясь скрыть смех. Фиона хихикнула. И раз наклонился, и вкратчиво так спросил. — А похож? Потом резко выпрямился и открыл портал. У тебя полчаса, иначе лис меня. Напоит горькой микстурой, не удержалась я. Поставит горчишники, посадит в крапивную ванну. Твоя фантазия меня не устает удивлять, хмыкнул Ирас, так и не ответив на мой вопрос. А кто такой лис? шепотом спросила Фиона. Королевский целитель, ответил Ирас.